Глава 34. Но кто же мог предвидеть, куда все это заведет? Я, во всяком случае, не мог. Генрик Ибсен. Росмерсхоль, Туманное, безоблачное предвестие очередного летнего дня еще не преобразилось в настоящее тепло, когда на следующее утро Робин вошла в кафе у дома Чизуэла. К ее услугам были столики на тротуаре, но она, решив не светиться, заняла место в углу, сомкнула пальцы вокруг чашки слаты и стала разглядывать мешки под глазами на своем тусклом отражении в кофемашине. В столь ранний час, как она понимала, ждать страйка не стоило. Настроение у нее было подавленное и бодрое одновременно. Ей не хотелось оставаться один на один со своими мыслями. Но пришлось коротать здесь время в одиночку, слушать жужжание кофейного агрегата, который готовился ублажить прибывшую компанию и, накинув прихваченную из дома куртку, слегка поеживаться от утренней прохлады, а может, от предстоящей встречи с Чизуэллом, способным кардинально изменить размер гонорара из-за катастрофического инцидента с участием Страйка и Джимми Найта. Однако в то утро ее беспокоило кое-что еще. Ночью Робин проснулась от того, что ей приснилась темная фигура Шарлотты Росс в ботильонах на высоком каблуке. Накануне она сразу узнала эту роковую женщину, как только та появилась в зале. Робин старалась не смотреть в сторону мирно беседующих экс-влюбленных, мысленно проклиная себя за неуемное желание выяснить, что между ними происходит. Однако даже когда она перемещалась от одной группы к другой и беспардонно встревала в разговоры, чтобы вычислить призрачную Элспит Кертис Лейси, глаза ее сами выискивали страйкой и Шарлотту, а когда те вдвоем ушли из дворца – у Робин внутри что-то рухнуло, как сорвавшийся лифт. Даже вернувшись домой, Робин не могла думать ни о чем другом и в результате почувствовала укол совести, когда из кухни появился Мэтью, жующий сэндвич. Она потеряла счет времени. Мэтт, в точности как Кинвара, оглядел сверху донизу зеленое платье. Робин хотела пройти мимо мужа наверх, но тот преградил ей дорогу. «Робин, прошу тебя, давай поговорим» и они прошли в гостиную, чтобы поговорить. Уставшая от постоянных конфликтов, Робин извинилась и за то, что пропустила матч по крикету, обидев этим мужа, и за то, что на их годовщину забыла надеть обручальное кольцо. Мэтью в свой черед выразила раскаяние по поводу брошенных в воскресенье фраз, особенно той, которая перечеркивала ее достижения. Робин казалось, что они передвигают шахматные фигуры по доске, дрогнувшей от первых толчков землетрясения. Слишком поздно. Но правда, какой теперь в этом смысл? Когда разговор был окончен, Мэтью спросил. «Мир?» «Да», — ответил Робин. «Теперь порядок». Мэтью встал и протянул руку, помогая ей встать со стула. Робин выдавила улыбку. Тогда Мэт ее поцеловал, крепко, в губы, и начал сдирать с нее зеленое платье. Услышав, как треснула ткань возле молнии, Робин стала вырываться, но муж в очередной раз впился ей в губы. Она знала, что может его остановить, знала, что он этого ждет, знала, что никогда не сможет принять его убогое коварство, что он будет отрицать свои выходки и после всего еще изображать оскорбленную добродетель. Робин ненавидела такие уловки и где-то в глубине души хотела бы освободиться от этого отвращения к мужу и от упрямства своей плоти. Но ей довелось слишком долго и слишком яростно отстаивать собственное тело, чтобы теперь постоянно размениваться. Нет, Робин оттолкнула мужа. Я не хочу. Он тут же ее отпустил. Она предвидела, что он ее отпустит, причем злобно и мстительно. И тут до нее дошло, что она не сумела его обмануть когда согласилась на близость в ночи их годовщины. Как ни странно, сейчас она из-за этого даже немного смягчилась. «Прости», — сказала она, — «я устала». «Конечно», — ответил Мэтью, — «я на самом деле тоже». Он вышел из комнаты, оставив Робин содрогаться от холода, бегущего по спине, где было разорвано платье. «Где же страйка черти носит?» Часы показывали пять минут десятого. Робин уже извелась. Ей не терпелось услышать из его уст, как разворачивались события после его ухода вместе с Шарлоттой. Или что угодно другое, лишь бы не сидеть одной и не думать о Мэтью. Вселенная услышала ее мольбы и послала ей телефонный звонок. «Извини», — сразу начал Страйк. «На Грин-Парке обнаружили подозрительный бесхозный предмет, чтобы он сгнил. Торчу в тоннеле уже двадцать минут, только сейчас разрешили движение». «Я нигде не буду задерживаться, но, возможно, тебе придется начинать без меня». Проклятье. Робин устало закрыла глаза. «Слушай, прости», — повторно извинился Страйк, — «я еду. Вообще-то хотел тебе кое-что рассказать, был тут непонятный случай». «О, поезд тронулся. Все, давай, увидимся!» Страйк повесил трубку, предоставив Робин самостоятельно готовиться к первым потокам ярости Чизаула и мучиться неотступным бесформенным предчувствием беды, что распространяла вокруг себя изящная брюнетка, всколыхнувшая воспоминания Страйка о шестнадцати годах из его прошлого, до которых убеждала себя Робин, ей вообще не должно быть дела. Мало ли что происходило задолго до ее прихода в детективное агентство. Тут бы со своими проблемами разобраться. Не хватало еще переживать из-за личной жизни Страйка, никаким боком сущности ее не касавшейся. Робин почувствовала резкий укол вины возле своих губ. Там, куда угодил поцелуй Страйка, когда они прощались у выхода из больницы. Словно пытаясь его смыть, Робин влила в себя остатки кофе, а потом встала и вышла на широкую прямую улицу, образованную двумя симметричными рядами похожих друг на друга домов позапрошлого столетия. Шла она быстро, но не потому, что торопилась принять на себя министерский жар гнева, а потому, что быстрая ходьба отвлекала от непрошенных мыслей. Подойдя к дому Чизовула минута в минуту, Робин все же помедлила у входа в надежде на то, что в последний момент рядом окажется страйк, но тщетно. Ободряя сама себя, она поднялась по трем безукоризненно чистым ступенькам и постучала в глянцево-черную парадную дверь, которая закрывалась на засов, но в данный момент оказалась приоткрытой на пару дюймов. На стук ответил глухой мужской голос. При большом желании это можно было истолковать как «входите». Робин шагнула в небольшую темную прихожую, перетекающую в массивную крутую лестницу. Оливкового цвета обои выцвели и местами зияли проплешинами. Робин окликнула. «Господин министр?» Никто не ответил. Робин осторожно постучалась в первую попавшуюся комнату и, не получив ответа, толкнула дверь. Время остановилось. Картина увиденного перевернула ей душу. Разбила сетчатку глаз, влезла прямо в мозг, не готовый к подобному зрелищу. Шок приковал Робин к порогу. Пальцы застыли на дверной ручке, рот сам собой приоткрылся. Это не укладывалось в голове. В антикварном кресле времен королевы Анны Сидел, раскинув ноги, какой-то мужчина. Руки его безвольно свисали по бокам, а вместо головы была блестящая серая тыква, в которой вырезали рот, а глаза позабыли. Затем напрягшийся извилины Робин подсказали. не какая какая-то не тыква, а человеческая голова, плотно закутанная прозрачным полиэтиленовым пакетом, в который вела трубочка из большого баллона». Мужчина задохнулся. Левая нога, отброшенная в сторону, демонстрировала протертую дырку в подошве. Толстые пальцы рук почти касались ковра. В паху расплылось темное пятно, след предсмертного мочи следующий миг Робин поняла, что перед ней в кресле развалился сам Чизойл. В вакууме пакета его густая седая шевелюра залепила лоб, а раскрытый рот втянул в себя пленку и зиял чернотой.